Совсем рядом. Совсем рядом с Могилевом есть два священных места. По-разному священных, но оба заслуживают приезда. Мемориальный комплекс Буйническое поле создали вместе, которое стало символом отваги советских солдат. 23 дня с 3 по 26 июля 1941 года здесь насмерть стоял 388-й стрелковый полк во главе с полковником Семеном Кутеповым. Немцы рассчитывали занять Могилев сходу и бросили на буйническое поле 70 танков. Бой длился 14 часов, а потом еще 22 дня. Немецкое командование не решилось сказать Гитлеру о неудаче и доложило Могилев взят». В музее вам расскажут историю, как гитлеровский офицер отправился в местный ресторан, но вместо ужина оказался в плену. Будническое поле ассоциируется также с именем известного советского поэта и писателя Константина Симонова. Во многом благодаря ему это поле и стало символом отваги. Вместе с фотокорреспондентом Павлом Трошкиным он пробыл здесь несколько дней, в июле 1941 года. Очерк «Горячий день» о защитниках Могилева» был первым репортажем Симонова с войны для газеты «Известия». Потом он эти горячие дни описал в романе «Живые и мертвые» и завещал развеять свой прах именно здесь. На въезде в мемориал в честь писателя, оставшегося здесь навсегда, установлен памятный камень. Мемориальный комплекс Будническое поле создан на месте сражения в 1995 году. Часовня, арка, аллея с центральной композицией. Здесь также размещены образцы боевого вооружения периода Второй мировой, среди которых есть уникальный образец трофейной техники немецкая командирская штабная машина на базе среднего танка Т-3. Ее подняли из реки Друть. 1994 году. Еще одно священное место находится рядом с Могилевым в агрогородке Полыковичи, Полыковичская криница, со славой целебной. Ученые, кстати, целебные свойства воды подтверждают. Она на 25% минерализована и содержит много полезных микроэлементов. Пить эту воду и окунаться в нее приезжают со всей Беларуси. Впервые она упоминается в 1552 году. Со временем над ключом построили каменный грот и часовню в честь святой Пороскевой Пятницы.